К госпоже Мончини. Дартаньян вздохнул свободно. Не отрицаю, ответил он. Король, говорят, увлек вас на заре за Блуазский мост, чтобы побеседовать со своей красавицей. Совершенно верно, согласился Дартаньян. А вам это известно? Но ну, в таком случае вам также известно, что я в тот же день подал в отставку. Это правда? О, друг мой, вполне. И тогда вы поехали к графу де Лефэр.